Две минуты спустя Анна Квангель ушла, а три минуты спустя растерянное рыдающее существо позвонило по телефону оберштурмбаннфюреру Гериху и сквозь слезы, но временами топая ногами от злости, сообщило о неслыханном оскорблении, нанесенном посланницей фрау Эншафта. «Ну что ты, что то в конце концов сумел вставить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 «Вверх-вниз по лестницам, а теперь такая неприятность. Вы же были у нас одной из самых старательных». «Стало быть, вы меня», — подытоживает Анна Квангель, «за то, что я выложила дамочке чистую правду. Что вы, ради бога, не стоит воспринимать это таким образом. Пока что вы просто отдохнете, а после снова вернетесь к нам». Путь до Фридрихсхайна обе дамы проделали молча.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 Зато Анна Квангель доложила мужу про свой успех, он дотошно выпросил ее обо всем, но успех, пожалуй, и впрямь был полный. Квангели избавились от своих должностей, притом не подвергнув себя риску.